Кай никак не мог уснуть. Ему было неудобно, слишком тесно в кресле. Из-за защитной одежды зудели чешуйки на спине. К тому же мешали звуки, шорохи и возня землянки. Ее громкое дыхание перемежалось тихим, но навязчивым стуком по обшивке, похожим на дождь. Кай лежал с закрытыми глазами и представлял, будто маленькие капли стучат по крыше его дома на матерне, а теплый ветер врывается в окно, принося влажный запах мхов родной планеты, словно он лежит в удобной постели, а не в пилотском ложе. Визуализация подействовала лишь на время. Кай раздраженно поднялся, снял защитный костюм и все-таки лег на полу.